шторм начинается. Мистер Трауст с грохотом пронёсся по дому. Он пролетел по библиотеке мимо мальчиков, распиновая книжные стопки, стоявшие и через мгновение рушившиеся у него на пути. Мальчики вжались в пустые полки, пропуская его. Он взбежал вверх по лестнице, перепрыгивая через три ступеньки. Его шаги громыхали так, что казалось, он вот-вот проломит дерево. Так что на полпути ему пришлось остановиться. Он потерял источник звука. Мальчики бросились за ним. У подножия лестницы они последовали его примеру и замерли, наблюдая, как он прислушивается, как судорожно до побелевших костяшек сжимает огромными лапищами перила, как жадно хватает воздух, надувая и без того тучную грудь. Он был на чеку. был готов незамедлительно ринуться навстречу жертве, но выражение его лица совершенно не соответствовало этой видимой решимости. Он хмурился, растягивал губы, всё больше походя на испуганного мальчишку. Энди вдруг осознал, что всё это время маршал сжимал его плечо. Наконец кашель повторился. На этот раз он прозвучал хрипло. Мистер Траус тут же погнался за ним. Они кинулись следом. Он несся по коридору. Ковер волной вздымался под его ботинками. У входа в родительскую спальню он затормозил, прислушался и двинулся дальше, особенно внимательно вглядываясь в участки стен над дверными проемами. Он миновал гостевую спальню и кабинет и резко рванул по коридору к комнатам мальчиков. Эдди и маршал по-прежнему шли за ним. Мужчина толкнул дверь в спальню Эдди с такой силой, будто ожидал наткнуться на баррикаду, и устремился внутрь. Кашель доносился отсюда, и казался мальчикам даже громче грохота перетаскиваемого мистером Траустом письменного стола. Они зачарованно смотрели, как он в два огромных шага взбирается на стол. Сейчас, задевая макушкой потолок, он казался самым настоящим гигантом. Он широко раскинул руки, кончиками толстых пальцев ощупал стену и приложил к ней ухо. Кашель раздавался прямо оттуда. Затем мистер Траус отступил назад, каблуки его сапог оказались за краем столешницы. Он замахнулся и ударил месистом кулаком по штукатурке. Она вскрикнула, а может быть, вскрикнул сам дом. Синяя краска вокруг вспухшего на стене чёрного рубца Пошла белесыми трещинами. Кто-то там внутри пытался удрать и бился о стены, словно пойманная в ловушку птица. Мистер Трауст накрыл ладонью, вероятно, разбитые костяшки пальцев рабочей руки. «А вы, детки, какого хрена стоите?» — рявкнул он. «Тащите чертовы инструменты! Тащите молоток! А ну!» Машелл развернулся и припустил за сумкой. Мистер Траус, не теряя времени, впечатал в стену локоть.